Делали косицы, укорачивали на длину охвата ладони. Отшельники, идущие рядом с лутовыми, были карабасами-барабасами из детской сказки про Буратино. У всех борода достигала пояса. А один мужик был явно рекордсменом. Косицы его шикарной растительности заканчивались на половине бедра. Это и есть Макса. Длиннобороды смотрел на меня подозрительно. Да, я Макса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 Мой голос сорвался от удивления. «Бульба! Любишь бульбу?» Воткнув нож в картофель на размером с крупную редиску, Наим положил ее передо мной на дощатый стол. Картофель был горячий. Перекидывая его с руки на руку, немного остудил дыханием и с наслаждением вонзил зубы. «Как? Откуда?» Пока остальные мои друзья рассматривали диковинную еду, Наим поведал, что выращивают они бульбу издревле. Еще в будилихе ее выращивают.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 «Виновных мы казним, но убивать женщин и детей не будем!» Недовольствуясь словами, передал Панси мысли образ, запрещая убивать женщин и детей. Женщин-неандертальцы и так не стали бы убивать при таком-то дефиците в их общине, но он детей не был уверен. Пять небольших отрядов разошлись по улицам города, и почти сразу возник шум боя, сопровождая криками. Упорное сопротивление было встречено лишь в двух местах.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 Мрачный служитель культа сатанистов, разоблачивший мою спасительную ложь во время судилища. Безобразный уродец-надсмотрщик и охранники острого были связаны и ожидали своей участи. «Где гранит?» — обратился я к уродцу. Противно хихикая, тот ответил, что гранита забрал и каней два месяца назад. С тех пор главный тюремщик и гроза секты возвращения в будильнике не появлялся. Позже всех к собору подошли неандертальцы.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 Так вот, Макса всегда держит своё слово. «Повесить этих четверых негодяев, которые издевались над людьми!» дал указание своим подчинённым. Под плач и крики из толпы все четверо были вздёрнуты на развесистом дубе, растущем у края площади. «Что мне делать с вами?» обратился к трём судьям. Этих даже связывать не было необходимости. Дрожа, как осиновый лист, ко мне обратился один из них, заикаясь от страха. «Макса!»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 Со стороны хижин несколько человек бросились к упавшему и успели вытащить его из воды, прежде чем он захлебнулся. Прошло несколько минут, прежде чем дикарь пришел в себя. Сфокусировав взгляд на людях, которые его вытащили из воды, он отчетливо произнес одно слово. «Макс!» Читал Александр Степной